не лишне будет отметить, что на съезд, наряду со зрячими служителями попечительства, учителями и воспитателями были приглашены слепые ремесленники, печатники типографии и учителя музыки, которые прибыли сопровождающими. Решения съезда имели принципиальное значение ещё и потому, что их исполнение должны были контролировать избранные съездом распорядительные комиссии. Нужно сказать, что согласно положению о съезде, участие в нём могли принять все интересующиеся улучшением быта слепых. Организаторы съезда надо отдать им должное, учли то, что многие из участников прибудут в Санкт-Петербург, возможно, впервые. Съезд провели в лучшее летнее время, в пору белых ночей. В распорядке дня Были выделены специальные часы на знакомство участников между собой, на посещение Александра Мариинского училища слепых, с вручением подарков детям, на осмотр Зимнего дворца, на молебен при открытии съезда и на понехиду по императрице Марии Александровне и императору Александру III в Петропавловском соборе. Замечу, кстати, что после смерти жены Александр III пожертвовал из собственных средств а не из государственной казны, миллион рублей на благотворительные цели. Наконец, после трудов праведных, во благо слепых и служащих, организаторы съезда предусмотрели прекрасную морскую прогулку в Петергоф с его неповторимой красотой фонтанами и янтарной комнатой Екатерининского дворца, одним из признанных чудес света рестораном возле многоостроинного Самсона, раздирающего пасть льву. Второй русский съезд деятелей попечения о слепых предполагалось созвать через 4 года. Но война с Японией и революция 1905 года помешали этому, а в результате вопрос об итогах развития дела о попечении слепых в России за столетие с момента основания Санкт-Петербургского института остался открытым. В 1908 году На странице журнала Слепец с публичной лекцией о школах для слепых, в связи с введением в России всеобщего обязательного обучения слепых детей, выступил писатель Александр Павлович Белоруков. Оценивая в этой лекции фактические плоды внимания к нуждам масс российских слепых, он писал: "Посмотрим, что делала Россия в области просвещения слепых. Какие практические плоды дало внимание к их экономическим условиям быта?" Присмотревшись к прошедшему России столетию, он приходит к неутешительному выводу. Деятельность Валентина Гюи, создателя первого в России Санкт-Петербургского института слепых, имела мало успеху, поскольку оказалась не востребованной чиновниками императорского человеколюбивого общества. С большим трудом Гюи открыл новое учебное заведение, пишет Белоруков, замечая с горечью: "Козни и интриги были вместо благодарности за то, что французский учитель зажёг в России свет для слепых. После отъезда Гюи на родину поддерживать этот свет оказалось некому. Лишь через 25 лет при Варшавском институте глухих открылось небольшое отделение для слепых детей. 1842 год. Заслуга этого принадлежит ректору Института Ксензу Иосифу Щегельски, возглавлявшему это одно из старейших учебных заведений в России и Европе с 1837 по 1864 годы. Но подлинного расцвета в постановке воспитания, обучения и профессиональной подготовки учеников Институт в целом вместе с отделением слепых детей достигает при Иване Поплонский. Через 23 года открывается Институт слепых в Копио. 1865 год, Финляндия, где Яков Карлович Грот, младший брат Константина Карловича Грота, известного деятеля Мариинского попечительства о слепых, помогал приспособить линейный рельефный шрифт Муна к финскому языку. И ещё через 6 лет, в 1871 году, Идей Валентинович Открывается на средства благотворительности частный институт слепых, а на территории Санкт-Петербургского института императорского человеколюбивого общества институт слепых девиц Мариинского попечительства. Год спустя, в 1872 году создаётся институт слепых в Гельсингфорсе. И снова на 9 лет наступает полное затишье. Как вдруг новый мощный рывок Россия словно бы поменяла старую верёвочную упряжь на новую ремённую, значит, предстоит по-русски быстрая езда. Помните у Гоголя: куда несёшься, Русь. Изучая историю, я с неослабевающим интересом прослеживаю роль личностей в тех или иных переменах. Новый рывок в развитии системы обучения и просвещения слепых Гюи и Брайля в России обусловлен прежде всего энергичной деятельностью Константина Калча Гротта